Глава 32 Счет 0 Бобби вышел из конторы вслед за Джеки и девочкой с каштановыми волосами. Казалось,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 чтобы девочка подняла глаза, увидела, как его зовёт этот крутой самурай. «Я им нужен!» Джеки только сжала ему руку. «Забудь про Якудзо», – сказал Джаммер. «Всё гораздо сложнее. Ты отправишься в Лос-Анджелеский сектор и подключишься к деке этой крутой. Когда Слайд захватила тебя, она не могла знать, что моя дека высосит её номер». Она сказала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 Или нет, сказал Конрай. Это проризалось аудио. Так или иначе, она у нас в руках. Нет проблем. А у беловолосого усталый вид, подумал Бобби. Но всё под контролем. Суровый мужик, как Тернер. А я ведь следила за тобой, Конрай, мягко сказала Слайд. Мой добрый друг Банни, он за тобой присматривал для меня.